Глава сорок Исчезновение. Айсла неслась по замку, словно буря. Будь у нее сила, она затмила бы собой все. Дикая бежала, словно от чего-то спасаясь, размахивала кинжалом, будто вот-вот его метнет. Зубы стучали так, как если бы мрамор под ее ногами превратился в лед. Элла, столарианка, жива. А значит, ее правительница тоже. «Должна быть жива!» Когда Айсла добралась туда, где звучали крики, где метались туда-сюда островитяне, отчаянно пытаясь убраться из садов куда подальше, то вспомнила о своем притворстве. Она якобы знает Селесту всего пару месяцев. Она якобы не так уж сильно беспокоится. Айсла ущипнула себя, чтобы сдержать слезы, превратить лицо в маску. Стереть с него тревогу было все равно, что гнуть металл, но Дикая справилась. И тем не менее в сады она вбежала. Охнула, застыла. Селеста парила посреди миниатюрного лабиринта и выглядела так, будто мирно спит. Ее, словно тонкая вуаль, окутывали в серебристый туман и тонкая, как паутинка, нить. Из всех правителей рядом был только Ора. Он повернулся к Айсле, осунувшийся. Старое заклятие. Давненько его не видел. Это отрава. Клео. Она покусилась на Селесту. Как и подозревал Ора. Как его снять? Айсла задыхалась. Никак, покачал головой король. Только ее тело способно вылечить себя само лунянская способность исцелять лишь усилит отраву». У Айслы задрожали губы. Она смотрела на Селесту так, будто та уже лежала в гробу. За последние 75 дней Айсла начала чувствовать себя сильной, совсем не похожей на неуверенную, неопытную девушку Дикую, которая впервые ступила на остров. Теперь же снова ощутила себя совершенно беспомощной. «Нет. Наверняка же есть способ исцелить Селесту». Айсла просто не могла сидеть, сложа руки. «Кто бы это ни сотворил, ему помешали», — продолжил Ора, изучая паутину вокруг правительницы Столарианцев. «Заклятие должно было убить ее мгновенно. На этом хорошие новости заканчиваются». Айсла сжала кулаки. «Когда Селеста проснется?» — требовательно спросила она. Ее голос был слишком громким, слишком надтреснутым. Ора устремил на нее пристальный взгляд. «Если проснется, пройдут дни, недели. Остров может столько не продержаться». «Это она!» — прорычала Айсла. «Клео!» Ора не стал смотреть ей в глаза. «Возможно». «Возможно?» Айсле хотелось кричать, хотелось плакать, но она не делала ни того, ни другого, терпеливо дожидаясь, когда Ора уйдет. Когда Айслу чуть не убили, Селеста ее спасла. Когда на балу дикую чуть не раздавил рухнувший потолок, подруга была рядом. Когда Айсла приходила в себя после мнимого предательства Ора, Селеста вытащила ее из уныния. Она всегда была прекрасной подругой, лучшей подругой. И Айсла ее подвела, когда подруга в ней больше всего нуждалась. Она торчала на балконе, пьяная и угрюмая, оставила Селесту на празднике одну, осознавая все риски. Ощутив движение воздуха, она увидела Грима. Тот появился в относительной безопасности ближайшей к садам залы. «Ну, наконец-то! Сделаешь для меня кое-что!» — произнесла Айсла, и ее голос, наконец, прозвучал ровно. «Что угодно!» Айсла глубоко вдохнула, но в легких будто образовалась течь. «Тот, кто напал, вернется ее добить. Сделай так, чтобы Селесту никто не нашел, пока она не проснется!» Грим не стал подвергать сомнению ее просьбу и Айсла была ему за это благодарна. Он просто кивнул. И мгновение спустя Селеста исчезла.